в времени маскарад был уже в полном разгаре, а я, опухшая от слез, сидела в заперти. с е с т р ё н к и доносили, что разговаривать с отцом пошел мой дядя. Совсем уже поздно. Дяде-парламентеру удалось уломать отца. Мне разрешили пойти, но за время этого сражения я так перемучилась, что уже и сама не хотела». «Как же я там появлюсь с заплаканными глазами?» — обратилась я к своим защитникам. Сообразив, что маскарадная маска, о которой сестренки были наслышаны от мамы, поможет скрыть опухшее от слез лицо, — Они куда-то умчались, решив, что именно это и есть аксессуар маскарада, притащили не что-нибудь другое, а противогаз. В быту этот противозащитный от химической войны предмет также именовался маской. Плохо запомнив первый в своей жизни маскарад, поскольку исправить настроение было уже нельзя, никогда не могла забыть открытой радости своих сестричек за то, что была прощена. Не оставляю и недоумения от пристрастия отца наказывать именно меня. Как-то, встретив меня под Тихвином зимой на р о з в а л ь н я х папа выбрал дальний кружной путь через лес». Ярко-багровое солнце садилось, безмолвный заснеженный лес был неправдоподобно красив. Я вообразила, что, самолично встретив меня, отец преподнес мне эту красоту в подарок, как бы желая, чтобы я забыла его прошлую жестокость ко мне. Всю последующую жизнь я вспоминала нашу молчаливую поездку, звучный скрип полозьев, мороз и красноватый предзакатный лес». «Если под Тихвин я ездила к родителям на летние и зимние каникулы, то в близкую Ириновку, куда папа был позже переведен, еженедельно с субботы на воскресенье. Для семьи здесь был отведен отдельный домик, фактически хутор. От вокзала он отстоял версты за три. з а б а в ы и кокетство ради в семье его называли виллой. Место было уединенным». живописным. Зимой мы с сестрами здесь лихо скатывались на санях с высоченной горы. В одиночку я, сломя голову, мчала с горы на лыжах, взбиралась наверх и снова съезжала, не ведая, что такое страх или осторожность. В теплое Ириновское лето научилась ездить верхом на лошади. Вряд ли я тогда ведала, что во мне проживает такой сорвиголова. Лыжи ли, сани или верховая езда, я овладевала всем мгновенно. Мчаться на коне по полю, сшибаясь со свистящим ветром, было ни с чем не сравнимым блаженством. Чувство легкости и могущества наполняло ликованием и манило опять его испытать в скачке». Впервые в жизни я имела здесь отдельную комнату. Днем ее заливало солнце, вечерами наводнял лунный свет. Приволакивая из лесу срубленные ветви, я водружала их в ведро, и комната продолжала необозримый ириновский простор. Перечитывала «Войну и мир», читала Шпильгагена, Кервуда, м а р л и т Стряпала свою жизнь из лунных вечеров, ароматов, грез, из литературных ситуаций и образов. Даже «Ручей в лесу» для меня был о в е е н романтикой, позаимствованной из книг, а не журчал сам по себе. В старом доме священника, где жила моя подруга Настенька, была необычная старинная библиотека. Мы выбирали сонники и книги о хиромантии. Переборов сопротивление упругих и сильных ветвей сирени, открывали небольшие оконца. Стягая по рукам, парами ветви врывались в комнату. Усевшись на подоконник, мы отыскивали пяти-шести лепестковые соцветия на счастье. Я з а р в а л с ь лицом в дурман щедрых и жирных г р о з д е в персидской сирени, И потому, я думаю, была так поражена затем картинами Врубеля. А Столбенев стояла против его сирени, безоговорочно уверовав в то, что...